о совершении литургии на небе. Во время совершения литургии на земле, в храме, литургия совершается и на небе. Это было показано некоему человеку в монастыре. У него, молодого монаха, было послушание метлой убирать притвор собора. Он метлой убирал от святых врат до церкви, а в это время шла литургия. Он про себя как-то молился, как он умел, простоте своего сердца, и как-то загляделся на небо, и увидел отверстое небо и престол. Вокруг престола стояло по три архиереи на коленях, предстоятелем был один архиерей, и был единый хор неизреченной красоты, и была вся литургия, и святители служили на небе святителей вроде василия великого григория богослова и анна златоустова афанасия кирилла патриархов вселенских и он так стоял больше получаса он оцепенел когда литургия кончилась и люди вышли из церкви они увидели стоящего этого монаха метелка у него упала из рук он был весь мокрый от слез буквально мокрый Его под руки осторожненько взяли и повели, ни о чем не спрашивая в келью. И он стоял там еще несколько часов, обезумевший. А потом пришел духовник, когда он успокоился, и велел пойти к игумену. И в присутствии игумена он рассказал все, что он видел. «Вот почему вы должны не удивляться, когда я требую, чтобы во время литургии вы были трезвенные, не занимались ни кухней, ничем». Если вы не в церкви, то сидите на месте, молитесь, Евангелие читайте, Акафист Спасителю Сладчайшему читайте, Акафист Святой Троица, будьте заняты. В десять начинайте, в половине двенадцатого кончайте. В это время и Святейший кончает обедню. Он причащается обычно в двадцать минут двенадцатого. Он десять минут причащается, потом начинает причащать сослужащих священников и диаконов, И приблизительно в 35 минут двенадцатого он отходит к себе на свое место. Ему подают запивку, и он читает благодарственные молитвы. И старший протеерей стоит и ждет, пока он кончит. Святейший Патриарх алексей читал очень долго благодарственные молитвы. Он читал и перечитывал, опять читал. Он был большой молитвенник, большой молитвенник. Когда он насытится, тогда рукой покажет, что можно книжку убрать, и может отойти книгодержец. Протеерей подходит, дает ему запить. Он пригубит, малюсенький кусочек отщиплет Ансидора и успокоится. А потом подходит к нему духовенство. И он очень мирный, всегда улыбающийся. В общем, опять сошел на землю, на земле ногами стоит. И мы уже привыкли. Патриарх Пимен, он по-своему. Обычно без четверти двенадцать, со страхом Божиим, уже кончили и концерт кончили. Эти часы надо просто светить и ничем не заниматься. Ни в коем случае не тарахтеть на кухне, не заниматься ни неглажением, ничем другим в воскресные дни и в большие праздники. В богородичные праздники и господские праздники великих угодников Божиих, архистратига Михаила, конечно, своего ангела-хранителя, имя которого мы носим. Это обязательно. Если мы не будем этого простейшего соблюдать, то мы лишимся страха Божия. А потеряв страх Божий, мы чурки. Мы уподобляемся язычникам и мытарям, безбожникам. Мы настолько опустошаемся, что бываем подобны мытарю и язычнику. Некий иеромонах совершал литургию. И во время слов «твоя от твоих» огонь вырвался из чаши, не сошел, а вырвался. Это в наше время гнилое, безбожное время, обыкновенный и иеромонах. Хотя мы и не видим, но и сейчас на каждой литургии исходит огонь. А как же? Нашими телесными глазами мы лишены способности это видеть. Нам не полезно видеть, мы гордые и тщеславные, Самолюбивые, славолюбивые, и нам вредно видеть это. Также и бесов не всем показано видеть, а то можно духовно возгордиться. Не потому что ты станешь убежденно верующим, это да, но ты возгордишься, а духовный самоцен пожирает веру.